при упоминании варенья с печеньем моментально материализовавшийся на порожке уже чумазый то ли в саже то ли в смоле мой дадыр на тебя нет вздохнула я у нас теперь новый кумир мальчишки мальчиш надка ловко поймала сына за ухо не пустив его дальше порога арсений раздевайся прямо здесь налетела тут из задыма и огня буржинская сила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 «От Рефа, нет!» И громко крикнула. «Арсений, не филонь! Читай с выражением!» Читала Ирина Патракова